Глава пятьдесят Сейчас. Он под величественные звуки оркестра идет по ковровой дорожке, раскатанной по центральной площади Торжана. Эта ода написана лично для него, и теперь всегда и у всех будет ассоциироваться лишь с ним. Он подходит к Дворцу Мира, названному так в честь примирения трех стран, и построенному именно для этой церемонии. Все, мимо кого он проходит в своем неоспоримом величии, падают ниц и восторженно восклицают его имя. Красная дорожка поднимается по крыльцу и упирается в обитый бархатом трон. Символ нового времени и беспредельной власти того, кто его занимает. Человек проходит до конца расстеленного полотна, легко всходит по ступеням и устраивается на удобном и мягком сидении. Сейчас его объявят первым безраздельным правителем Электро. Отныне вся власть на планете будет сосредоточена в одних руках, в его. Они, эти люди, склонившиеся у трона, даже не подозревают, что он им готовит. И это к лучшему. Иногда подчиненные, словно стадо упертых баранов, противятся изменениям в их жизни. Они просто не понимают, как им станет хорошо. Но ну ничего, все еще впереди. Но насладиться мыслями о новом времени и своем правлении он не успевает. Раздается оглушительный хруст. В воздух поднимаются частички не до конца просохшего бетона, ударяя в нос специфическим запахом извести. А вслед за ними, к небу, взмывает и сам трон с куском крыльца под ним. Он чувствует только первые признаки подступающей паники и хочет спрыгнуть с трона, но уже поздно. До поверхности добрых двадцать, а то и все тридцать метров. Хуже всего, что насколько хватает глаз из планеты вырываются огромные куски почвы и уносятся в космос вместе с испуганными от такого поворота событий людьми. Он пытается воздействовать на трон, но тот подчиняется не ему, а иным силам. Человек мечется, вздыхает, льет слезы, снова мечется, но ничего поделать не может. Первый безраздельный правитель Электро оказался не способен даже сохранить собственную жизнь. Наконец, удобное сиденье просто сбрасывает его с себя. Он падает.